в разговор вмешался старший сын Абая Ак-Кыл-Бай. Он размышлял всегда неторопливо, обстоятельно, отчего казался тяжелодумом. Однако он глубже других вникал в суть вопроса. Так и теперь Ак-Кыл-Бай повернул беседу в неожиданную для всех сторону. Я тоже думаю мяки бетие и чинжербаем меня занимает другое я говорил им своим резким хрипловатым голосом, напоминавшим голос его матери, дильды. Вот вы скажите мне, может ли быть на свете вечная истина, такая, которая оставалась бы общей для всех народов? неизменный для всех времён. Бывало ли так, чтобы все поколения одинаково понимали справедливость, жестокость, коварство? Верно, верно, так и лога. Подобнося Китай немало мудрецов также ставит вопрос в своих книгах, и кто знает, может быть, во времена Кингирбая «Кое-кто считал такой приговор не бесчеловечным преступлением, а справедливой карой?» «Что вы думаете об этом?» И он посмотрел на Магаша. Обычно, беседуя о сложных вопросах, которые выдвигала перед ними жизнь, друзья приходили к общему решению. Но часто споры их не рождали ясного ответа, а иной раз приводили к выводам, что они не были явно противоречащим взгляду на жизнь, установленному мусульманским учением. И тогда, друзья, не в силах выбраться из дебри, куда ж сами забрели, бывали вынуждены обращаться за помощью к абаям. Слова Какитая заставили Магаша призадуматься. Некоторое время он молчал, а потом взглянул на него и улыбнулся. Если бы мне пришлось судить, как настоятелю мечети, то онрож смеялся, да я обвинил бы вас обоих в кощунстве. Китай тоже засмеялся, видимо, ничуть не испугавшись такого обвинения. Ну что ж, пусть так. Только не говори этого при Капае и Шубаде. Они всегда морщатся, когда мы осмеливаемся в своих спорах уходить от восточных книг. Но на Ак-Кылбая слово «кощунство» произвело впечатление. В отличие от Магаша и Кокитая, он, как и Шубар с Кокпаем, крепко держался мусульманских убеждений. И Магаш, зная это, не стал продолжать спор. И теперь, сидя у Абая за кумысом, Молодёжь с нетерпением ждала, когда беседа перейдёт на то важное и значительное, о чём говорилось в юрте Магаша. Наконец, воспользовавшись удобным случаем, Магаш начал рассказывать отцу о незаконченном споде. Обаи слушал внимательно, пристально глядя на него. Но когда юноша замолчал, И Абай хотел было уже отвечать. Возле юрты залаяли собаки, послышались топот коней и громкие голоса. Абай недовольно посмотрел на дверь. Войлок приподняли снаружи, и дверь некоторое время держали открытой, видимо, в ожидании, пока какой-то почетный гость сойдет с коня. Порыв холодного ветра ворвался в юрту, Огонь во щеке взметнулся, едкий дым кия сизым клубом пыхнул на сидящих. Они зажмурились, закашлялись и, протирая слезящиеся глаза, не очень-то радушно повернулись к двери, пытаясь разглядеть гостя, так не кстати прервавшего интересный разговор. Вошедший в юрту старик, нездоровый, прищурил глаза и обвёл всех взглядом. Важно поглаживая седую окалистую бороду, он сам ожидал приветствий, соответствующих его преклонному возрасту. Все, кроме Абая, встали и отдали ему салем, освобождая дорогу к почётному месту. Абай холодно поздоровался и неприязненно проследил взглядом, как усаживался гость. Это был Жуман, троюродный дядя Абая. Несмотря на его годы, Жуману было уже под семьдесят, Абай считал его самым никчемным из всех своих родственников и вполне соглашался с прозвищем Абай по которому старик был известен в племени табыкты. Жуман Балтун Жуман и сам знал, что Абай не долюбливает его. Но не это, ни осенняя непогода не помешали ему явиться в гости. Причина для приезда была слишком уважительной. Ещё вчера он узнал, что в ауле Абая зарезали же ребёнка от кобылы, которая в эту осень ходила яловить. Же ребёнок такой кобылы обычно сосёт мать по второму году, и нежное мясо его особенно ценится. Жуман с самого утра ждал, когда же можно будет поехать к кобале. Он приказал сыну держать коней оседланными и не спускать глаз с юрты Абая, пока над ней не появится дымок, означающий, что мясо заложено в котёл. Гостеприимный аул Абая привлекал к себе многих людей, которые зимой и летом приезжали без всякого приглашения под благовидным предлогом послушать Абая. Они появлялись прямо к обеду и раскрывали орды лишь для того, чтобы запихнуть туда куски мяса. Покончив с угощением, они молча разъезжались по домам, не интересуясь тем, что будет говорить Абай беседуя с молодёжью, которая шла к нему совсем не ради кумыса и обеда. Таких гостей Абай даже не замечал, желая лишь одного чтобы они не мешали его разговорам с теми, кто был ему близок по духу. Так и теперь едва Жуман и его сын Мескара, коренастый и смогулый парень, прильнули к Кумысу. Он уже забыл о них и обратился к молодёжи, отвечая на слова Магаша. Он начал сразу с того, что затрудняло Дармена, Вчера мы решили: если слово берёт поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Что это означает? Прямой и ясный ответ вы найдёте у русских писателей. Они говорят: поэтическое слово не только повествует о том, что происходит в жизни, надаёт этому слову всю оценку. Другими словами, поэт должен выносить свой приговор. Если не ошибаюсь, эту мысль высказал Чернышевский. Это значит, что если вы будете, например, рассказывать о таком правителе давних времён, как Кингербай, то повторять привычные для других слова в блаженной памяти святой предок, будет бессмысленно. Надо пристально вглядеться в те времена, понять, что же действительно произошло, и тогда смело вынести свой приговор. И как бы поясняя сказанное, Абай заговорил о казни Енлик и Тебека. Жестокость Кингирбая Нельзя оправдывать тем, будто народ был возмущён дерзостью Кебека, поситившего просватанную невесту. Наоборот, люди сочувствовали несчастным жертвам. Нельзя оправдывать Кенгербая тем, что он якобы не мог бороться против племени Сыбан, требовавшего суровой кары. Это неверно. Племя Тебгты И тогда уже было достаточно сильным. Правду об этом деле надо искать в самом народе, у старейков. Те знают, сколько скота пригнали Кенгербаю из племени Себан и Метай, чтобы он вынес приговор в годной жаждущем месте. Юноши и старшие друзья Абая внимательно слушали его. Жуман, воле напивший кумыса, давно уже был поглощён другим. По выражению лиц Злихи и Айгерим, присматривавших за котлом, он старался угадать, скоро ли поспеет мясо. Разговор Абая о таких непонятных вещах быстро утомил его. Недовольно щёлкая губами, Жуман удивлялся, о чём только не болтают люди. Порой он клевал носом, погружаясь в дремоту и пропустил даже то, что говорилось о Кингербае. Вы пытались решить, что же такое истина, да неслись до него слова Абая. Но на этот вопрос коротко не ответишь. Услышав это, Жуман знаком приказал свину подать подушку и откинулся в воротник чапана. Абай начал с того же, о чём говорили юноши в утреннем споре. Вы правы, что это слово понимается различным. Ислам, например, говорит вмание символе веры, который на изусть знает каждый мусульманин. И Абай сказал по-арабски: верую в единого Бога, в Его ангелов, в пророков Его и священные книги Его, в Коран, изреченный Самим Создателем. А раз так, значит, в Коране и заключена вся истина. Какова же она? Я не буду приводить множество других мнений, а передам вам только слова ориентированного одного мыслителя, который вступает в спор с Караном. Как Пай, взглянув на Абая с некоторым испугом, беспокойно кашлянул, как бы предупреждая, что разговор заходит слишком далеко. Остальные отодвинули чашки с кумысом и подсели ближе к Абаю, слушая его с жадным вниманием. Мыслитель этот говорит: Допустим, мы верим, что Коран — это собственные слова Создателя, записанные последним его пророком. В таком случае все сказанное в Коране должно быть более правильным и более глубоким, чем то, что за много веков высказано людьми, пусть даже мудрецами. Стало быть, наука всех наук, высшая истина, вершина мышления, заключена истинно именно в каране. Но почему же получается иначе? спрашивает этот мыслитель. Почему эта книга менее глубока, чем книги индийских мудрецов или греческих философов? У человечества есть множество неразрешённых вопросов. В чём суть истины? Кто создал мир? Что такое Вселенная? Что такое душа? Разумеется, на все эти вопросы яснее всего и вернее всего должен был бы ответить Коран. Но почему же ответы его не ясны, запутаны и не так убедительны, как ответы, которые дают на эти вопросы мыслители прошлого и современности? Всё, что сказано в Коране о строении Вселенной, о человеческом обществе, о теле человека, и об его сокровенной тайне души ничего не объясняет. Более того, говорит он иногда получаются даже смехотворные выводы. Абай помолчал, обводя взглядом слушателей. Ербов и Ак-Илбай сидели на хмурец, опустив головы, а Кокпай даже приложил руку к груди жестом покаяния, будто повторяя про себя «Остапыр Аллах, господи, прости мое согрешение». Дармен Магаш и Кокитай наоборот улыбались и, не решаясь высказать одобрение вслух, всем своим видом показывали, что слова Абая — Нашли в них живейший отклик. Мудрец этот указывает, что сказкам, которые есть в каране, просто трудно верить. Снова продолжал Абай, что там с детской наивностью говорится о бесах всякого рода и о прочем колдовстве, чему человек, постигший науки и обладающий разумом, поверить уже никак не может. В самом деле, вспомните Сиф из Корана о лям Тара Каифа. Посмотрите, как Господь покарал за гордыню племя филил. Толкователи Корана поясняют, что с неба слетело множество необычайных птиц, нёсших в клювах камни, и каждая птица бросила на голову каждого человека камень, Господний кары. Но ну, можно ли этому верить? или возьмите короткую молитву из Корана, которую пять раз в день повторяет тот же как пай во время намаза «Куль-агузи-бирабиль-фаляв», где просит Господа, чтобы он охранил от несчастных козней старухи-колдуньи, умеющие насылать на людей порчу. По мнению мыслителя, Коран, давая такую молитву, ничем не отличается от шамана или знахаря, которых мы нынче считаем суеверными невеждами. Вот вам пример того, что желая найти в каране истину, мы находим суеверие и невежество. Закончила Бай. Как пай и акылбай не в силах слушать дальше, поднялись и молча пошли к выходу. Кокитай, Дармен и Магаш проводили их громким хохотом. «Они спасают свою веру бегством», — шутливо засмеялся Магаш. Кокитай повернулся к Абаю. «Не мудрено, что Кокпай сбежал. Ваш мудрец, Абай-ага, прямо за глотку хватает. Потом, перестав смеяться, он добавил в раздумье. Но если согласиться с ним, что же остается от нашей веры? Чем тогда жить? Смех юношей разбудил Жумана. Он взглянул на котел. Огонь, видимо, давно потух, а Абай все говорил и говорил. Сейчас он отвечал истинно к Китаю. Жуман с негодованием и презрением взглянул на Абая, который совершенно позабыл о том, что пора приступить к обеду. Тревога, прозвучавшая в вопросе к Китаю, была понятна Абаю, и он ласково глядя на юношу, сказал: "В книгах других мыслителей ты столкнёшься с более горькой правдой. Но не отворачивайся от неё. Не беги, как это сделал как паич. Высвечивай, сравнивай, думай. А если окажется нужным, то выбирай. И обай снова вернулся к тому, что занимало молодых акынов в поисках ответа, что же такое истина? Где должен искать ее поэт? Мы увидели, как в разные времена, в разных обществах, по-разному понималась истина. Но оставим далекое прошлое. Посмотрим на то, что окружает нас сейчас. Подумайте хотя бы о том, о чем рассказали нам вчера Магаш и Дармен. Кокитай-магаз не сдержанный и пылкий воскликнул: "Что можно увидеть рядом с Зимбаем, кроме злодейства и насилия?" Обаев взглянул на юношу. "Вы думаете, разве всякие азимбаи и такие жаны своё насилие над слабым именуют насилием?" разве свои дела они понимают как разбой нет они понимают это как своё право как преимущество сильного рода перед избаи над другими пока они говорят раз мой дед Оскимбай властвовал над людьми Раз мой отец Кунанбай устанавливал свой закон для народа, то если мы не пойдем по их стопам, значит, мы недостойные потомки. Пусть другие называют это хищничеством, волчьим законом, насилием. Им это все равно. Они держатся за это. Ну а разве... Убедите вы обездоленные и ограбленные аулы, что истина в таком волчьем законе. У этих аулов настоящая истина стремление защищаться, сопротивляться. Разве все это не источник для мысли поэта? Пишите о прошлом, судите его. Поэте о сегодняшнем но проверяйте всё самой жизнью. Каждую истину проверяйте думами, мечтами, судом самого народа. Вот что я посоветовал бы вам. Несчастье этих бедняков велит мне бороться за них, посылает меня к Ткижану. Требует, чтобы все мои мысли, мои стихи и песни служили народу. Вот что повелевает мне жизнь. Абай говорил теперь все более взволнованно, повышая голос, увлекаясь. Было видно, что он не раз думал обо всем этом. Подчеркивая свои слова широкими движениями рук, он продолжал а вот обратимся к России. Как думает о ней казахский народ? И что видят в России такие люди, как Уразбай Жырынсе или, скажем, Нас Такижан. Для Уразбая Россия это только власть белого царя. Он и покоряется ей, и боится её. И угождает ей. Для него самое важное — выпросить для себя или для сына место властного управителя, чтобы нажиться самому и прижать своих соперников. Для всех подобных ему понятие «Россия» только в этом и заключается. Он и не друг России, и не враг ее. Он связан с ней лишь расчётом выгоды. Да он и не знает ни России, ни русского народа, он знает лишь чиновников да урядников. А что же такое на самом деле Россия для молодого поколения казахского народа? Абай обвёл взглядом слушателей. Россия Это прежде всего страна с высоким уровнем жизни, неизмеримо более высоким, чем у нас в нашей глухой степи. Россия это мудрые книги, написанные настоящими мыслителями, это бесчисленные школы, библиотеки, лечебницы, это многолюдные города, где жизнь идёт совсем иначе, чем в нашей пустыне. Эта железная дорога, пришедшая нынче в Сибирь, это пароходы, плавающие теперь по ждёшу, это и русские фабрики, заводы, мастерские. И мы, казахи, получаем от России часть того, что рождается в ней, её высоким уровнем жизни. Мы получаем и одежду, и обувь, и упряжь, и тапажи, и пилы. Это видят все. Но мы можем получить и то, что важнее этого. Знание, просвещение, умение вести борьбу против насильников, так как ведет ее давно уже русский народ. Вот это все и есть для нас Россия. Лучшие русские люди... Завут казахов к себе, говорят: "Идите к нам, учитесь у нас, будьте такими, как мы". Ну, значит, как же должны мы рассказать о России нашим сородичам, если мы честные сыны своего народа? Понятно, мы скажем, что Россия наш друг. Это будет истинной и нашей, и общенародной. Для народа эта мысль будет правдой важнейшей и нужнейшей. Но, конечно, у Разбай или Такижан, выслушав наши слова, завопят, что в них нет и крупицы истины.